Глава 13. Обитель зла. Первонаперво стоит отметить, освещение в этом модуле работало, но лампы были затянуты чем-то, что можно было бы назвать неким подобием тента, какой-то плотной ткани. Свет через них пробивался слабо, был тусклым. Несколько ламп этой пеленой было закрыто лишь частично, но лампа все же освещала помещение. Тем не менее, этого было совершенно недостаточно. В модуле царил полумрак, а самые дальние его части и вовсе тонули в темноте. Лучи наших фонариков метались из стороны в сторону, мы разглядывали то, что здесь имелось. Как и в модуле, что я видел в прошлой спице, Всё было уставлено капсулами, в которых по идее спали люди. Вот только здесь было еще кое-что. Больше всего это было похоже на паутину, но может ли быть паутина из натуральной кожи? Думаю, вполне может быть. Во всяком случае, я ее сейчас наблюдаю. На стенах и в углах имеются странного вида наросты куче непонятной субстанции. Однако стоит только усмотреться у них, как начинаешь замечать в этой самой куче нечто напоминающее руку или пальцы. А вон там такое впечатление, что нога. Хуже всего то, что паутина, пересекающая модуль в самых разных направлениях, тянется не только от стенки к стенке или от стен к лампам, заросшим этой самой тканью наростами. Часть этих паутинок начинаются прямо от капсул. Обзорные окошки разбиты, паутина заходит внутрь, и я даже не представляю, что происходит в этих самых капсулах, и представлять не хочу. Что это такое? шепотом спросил Дон, разглядывая модуль. Гнездо, так же тихо ответил я. Уходим отсюда, только тихо гнездо удивленно переспросил Дон Тихо, медленно и осторожно уходим, чуть не прошипел я. Уверен, здесь множество тварей. Они специально закрыли освещение, так как не любят его. Но все эти наросты на стенах, их логово. Наверняка чертовы монстры дрыхнут там или переваривают людей, до которых смогли добраться. Боже мой, до меня только дошло. Здесь же сотни людей, и все они обречены. Мы совершенно ничем не можем им помочь. Вообще без шансов. Стоит только попытаться разделим их судьбу. Я никого не вижу, шепотом произнесла моя, хотя ее голос был отчетливо слышен в наушниках моего шлема. Назад повторил я и начал пятиться. Некогда было объяснять, где именно твари, насколько опасен этот модуль. Достаточно того, что я в жилом модуле поступил крайне неосмотрительно, полез его проверять, хотя видел, что там темно. А ведь твари света не любят. Но в этот раз я искал людей, обычных живых людей, которые могли специально выключить свет и спрятаться. Может, свет даже и выключили для того, чтобы я побоялся заходить. Как бы то ни было, как бы безрассудно я тогда не поступил, а это имело мотивы, было необходимо. Здесь же все уже понятно. Этот модуль самое опасное место, какое только можно представить. Ничего полезного здесь не найти, никого отсюда спасти не удастся. Лучшее, что можно сделать, это свалить отсюда как можно дальше, и я намеревался это сделать. Но мои компаньоны, непуганные идиоты, стояли открыв рты. Ли Шейден попятился, как и я назад. "Смотрите", воскликнул Дон. Черт бы его подрал. Я вздрогнул от его оклика. И ведь какое счастье, что я догадался всех одеть в скафандры. Без них возглас Дона наверняка бы пробудил тварей, хотя уверен, они уже не спят. Как бы я ни думал и ни считал а его возглас привлёк внимание. Скорее рефлекторно я поглядел в сторону, куда он указывал, в точку, освещенную его фонарем. Там в небольшом техническом отсеке или скорее загажнике, среди наростов образующих прямо такие холмы на полу, На коленях стоял человек, и был он в скафандре, в шлеме. Стоило Дону посветить ему в лицо, как человек зашевелился. Помогите мне, услышали мы тихий шепот. Это Кади, ахнула Майя. Я пригляделся и тоже заметил Chevron медработника, табличку с фамилией на скафе. Дон тут же шагнул вперед. "Стой!" чуть не заорал я. Ей надо помочь, вытащим ее отсюда. Не оборачиваясь, уже шагая к Каде, ответил мне Дон. Эй, Док, как вы? В порядке? Помоги мне. Стой, идиот!» — взвыл я, чувствуя собственное бессилие перед прямотаки ослиным упрямством Дона. Внутреннее ощущение опасности уже не просто сигнализировало мне, а прямо-таки выло как сирена. Вот только никто со мной этого не разделял. Во всяком случае, Дон даже ухом не повел после моих слов, продолжая шагать вперед. Как же с ними сложно, и насколько было легко со своей прежней командой. Не было такого, чтобы они ослушались команды или не стали ее выполнять. А здесь твари тут есть однозначно, в чем я вообще не сомневался. А раз так, Гаджи пяти минут не смогла бы здесь пробыть целой и невредимой. Она однозначно заражена. Словно в подтверждение моих мыслей, возле правой ноги дона мелькнуло что-то гибкое и быстрое, наверняка чертова скалопендра, совсем крохотное, не успевшее отожраться. Однако дон не обратил на нее ровным счетом никакого внимания или попросту не заметил. Мая попыталась пойти следом за ним, но я поймал ее за локоть и потянул назад к себе. "Ей надо помочь", попыталась сопротивляться она. "Заткнулись все, уходим", прорычал я. "Но Дон, Кади, помоги мне", вновь повторила Кади. "Спицы, их подождем», — соврал я, на самом деле уже догадываясь, что Дон вряд ли вернется. Была у меня уверенность, что либо кади слетела с катушек, либо уже давно заражена, поэтому что она может выкинуть, одному Богу известно. Видимо, что-то подобное почувствовал и Донна, может, заметил нечто неладное. Во всяком случае, только что целенаправленно шагал наш гал вдруг замер, превратившись в соляной столб. Я же уже перешагнул порог, вытащил за собой Майю. Эйден был рядом. Мы с ним переглянулись, и он прекрасно меня понял. Поднял руку, держал рядом с сенсорной панелью двери, готовый в любой момент ее закрыть. Кади, эй, вы в порядке? Голос Дона раздался в наших наушниках. Говорили мы на общем канале, так что Кади должна была его услышать. Будь у нее в порядке связь. Однако она, похоже, не слышала Дона, так как на его обращение совершенно никак не реагировала, лишь продолжала повторять всю ту же свою фразу: "Помоги мне". Дон сделал пару шагов вперед, но они были нерешительными, осторожными. В этот момент Кади словно бы распрямилась. Она откинулась чуть назад, голова в шлеме, скорее Опущенная груди теперь поднялась, и свет от фонарика дона через прозрачное забрало осветил ее лицо. Я ожидал увидеть как минимум сумасшедший взгляд, возможно, позеленевшую, посеревшую, как у всех зараженных кожу. Однако нет. все было намного хуже. Это было лицо трупа, самого обычного. Её лицо было словно бы Обескровленная и больше походила на череп, обтянутый кожей. В Впалые щеки, бледная кожа, мертвые глаза, не урожающие ровным счетом ничего. Я не мог ошибиться, Кади мертва. Она не жива, не заражена. Она именно мертва, но при этом двигается, говорит. Как такое вообще возможно? Ответ я получил довольно скоро. Первый ответ на вопрос, что все же происходит, чем Кади является? Я получил, заметил кое-что в свете фонаря Дона. За спиной Кади тянулось нечто напоминающее гигантский шланг или трубу, прямо таки огромного диаметра. Всякие трубы для откачки канализации, с помощью которых чистят септики, отдыхают. Так вот, этот шланг или труба словно бы выходила из спины кади, уходила куда-то вдаль, теряясь в темноте. Что это может быть? Подобные коммуникации в этом модуле конкретно в том углу не должны находиться. Что тут качать или перегонять в таких объемах? Однако труба совершенно недвижима или лишь пока недвижима. Тем временем Кади зашевелилась. Она приподнялась чуть больше, и Дон заметил что-то, начал пятиться. Что его так испугало? Пятно от его фонарика ходуном ходило, а у Дона вдруг затряслись руки. Куда он смотрит? Что там? О, мать твою! Вот что. Руки Кади которыми, как я думал, она просто упиралась в пол. вовсе не были руками. Они изменились настолько, что сейчас уже это нисколько не напоминало обычные человеческие кисти с пальцами, фалангами на них, ногтями. Перчатки от скафандра тоже канули в небытие. Теперь из рукавов скафандра вытягивалось что-то больше походившее на корни деревьев. На левой руке этих отростков было два, причем врос в пол только один, второй напоминал огромный коготь. На правой руке их было пять. И почти все они словно бы длинные провода уходили от руки куда-то в пол, в те самые наросты на полу. Пока мы с Доном разглядывали руки, Кади выпрямила спину, подняла голову и начала ее тянуть, словно пытаясь разглядеть что-то за доном. Она вытягивала шею все больше и больше, уже скорее напоминая до кого суслика на дороге. Ее голова продолжала тянуться вверх, шея вытянулась настолько, что у меня самого заболели позвонки от одного взгляда на происходящее. И тут хоть микрофон скафандра был выкручен на максимум, я даже то таракана, ну или сороконожки должен был услышать. Однако стояла полная тишина. А меж тем кожа на шее Кади медленно разрывалась, голова отделялась от тела. Я видел, как на внутреннюю сторону стекла ее шлем брызнула странная темно бордовая жидкость. Кровь, так ведь, не похоже. В следующий миг голова начала стремительно подниматься вверх. А за ней тянулся словно хвост позвоночник. Что за Мы все как один следили за происходящим, и словно бы мыши, завидевшие змею в поле оцепенение. То, что я ранее принял за шланг, оказалось телом громадной твари, голова же кади была мордой этой твари. Сейчас гигантский монстр поднялся, отклонился назад, после чего стал напоминать цифру два, стянувшимся неизвестно сколько и куда хвостом. Тварь выглядела одновременно величественно и страшно. То, что голова и тело Кади, в этом я был уверен, стали единым целым с телом монстра, вызывало прямо-таки животный ужас. Раньше личинки, уедавшие человека изнутри и использующие его как оболочку, раковину, вызывали отвращение, но этот, с позволения сказать, симбиоз был куда хуже. В этот момент скафандр Кади на груди порвался, и его треск мой микрофон уловил уже безо всякого труда. Кади была абсолютно голой. Ее бледная кожа прямо между грудей вдруг начала кровоточить, а в следующее мгновение грудная клетка открылась, разорвалась, как несколько секунд назад и скафандр. Однако образовавшаяся страшная рана больше напоминала как раз пасть, причем ребра, оторванные от позвоночника, теперь больше походили на гигантские зубы или клыки. Внутри раны, подразверзнувшейся кожей, Было нечто, что совершенно нельзя было назвать обычным, содержимым человеческого тела. Что там может быть? Мышцы, внутренние органы, да, просто мясо. Здесь же было одно сплошное розовое нечто, увенчанное тонкими шипами-присосками. Моментально в моей голове проскользнула картина, как это нечто хватает тебя, Как рёбра клыки впиваются в твое тело, не позволяя не то, что вырваться, а даже двигаться, так как малейшее твое движение будет вызывать такие вспышки боли, что остаться в сознании или даже не подохнуть от болевого шока будет сложно. А вот затем эти самые шипы вопьются в твое тело, начнут высасывать из тебя жизнь, и тогда это стопроцентный конец. Все эти наблюдения мысли проскочили буквально секунды за три с момента, как тварь поднялась. У остальных наверняка было то же самое. Теперь тварь нависла над доном, а голова мертвой кади частично вросшая в тварь, вдруг шевельнула губами и произнесла: "Помоги мне". Эти слова произвели эффект холодного душа. Во всяком случае, со мной произошло именно это. Дон беги. Ко мне первому вернулась способность говорить после увиденного и услышанного, но переломляющий меня страх, животный ужас, заставил заорать во все горло. Надо сказать, заорал я как раз вовремя. Дон, оказавшийся к монстру ближе всех нас, тут же вышел из оцепенения, почему-то прыгнул в сторону, а не назад. Но именно это его в конце концов и спасло. Тварь атаковала. Она бросилась вперед с дикой скоростью, а когда промазала пролетела мимо Дона, то врезалась в стену с такой силой, что даже палуба под ногами завибрировала. Удар твари и вибрация от него словно бы стали сигналом для остальных тварей из наростов у стены, из-под холмов на полу начали выбираться длинные метра 2-3 сколопендры. Несколько мелких я заметил бегущими по стенам в свете чего-то фонаря. "Дон, беги сюда, скорее!" орала Майя, и Дон просто развернулся, бросился к нам. Я заметил краем глаза, что Эйден всерьез занервничал, он еле сдерживал себя чтобы не нажать клавишу закрытия двери. И вдруг я осознал, что сделая он это, и совершит роковую ошибку. Дон ведь сможет открыть дверь со своей стороны, но к тому моменту он уже будет атакован деварарами. Открыл дверь он не спасется, а лишь выпустит твари в спицу. "Ай, рычаг!" крикнул я. Эйден бросил на меня удивленный взгляд, но тут же в нем появилось осознание. Он понял, что я имел в виду. Аварийное закрытие двери не позволит Донну, если мы его там запрем, тут же разблокировать ее. Как минимум, на это нужно будет несколько секунд, а то и пара минут. Блокировка раньше не снимется, а столько времени у него попросту не будет. Есть ощущение, что твари его изорвут за считанные мгновения. однако обошлось Дон, несмотря на собственные внушительные габариты, подгоняемые страхом, успел таки добежать до нас, он улетел в дверь с такой скоростью, что попросту не смог вовремя остановиться, чуть было не впечатался в стену напротив. Дверь за ним Мейден тут же закрыл. Створки с легким шипением сошлись, вернее, должны были сойтись. Когда расстояние между ними составляло всего десять сантиметров, в щель влезла одна из сколопендр. Она буквально втиснулась между створками, принялась извиваться, пытаясь пролезть к нам в спицу. "Ну, давай же, давай", шептал я, молясь, чтобы двери скорее сомкнулись, разрезав тварь так, как раньше в жилом модуле. Однако чуть выше застрявшей сколопендры появилась еще одна. Это тоже попыталась протиснуться в щель, смогла просунуть свое тело внутрь как минимум на метр вглубь. И теперь карабкалась, стремясь освободиться из тисков, цепляясь за створки двери, царапая их своими лапами. Даже не царапая, а оставляя глубокие борозды на дверях, где прочность металла была такой, что даже после попадания пули калибра 7.62 там и умятины не осталось бы. Бежим, заорал я. Вот им быстро. Пожалуй, сейчас это единственное, что мы могли предпринять. Тем более снизу из дверей уже появилась пара мелких, не более метра длиной сколопендер. В этот раз меня послушали все, причем первой вперед рванула Майя, за ней я и следом Эйден. Донн и здесь умудрился облажаться, бежал последним. Раздался страшный удар, настолько сильный, что мы все невольно притормозили и оглянулись. Твою же мать. Двери в ате гибернации были выворчены, открылись будто створки ворот. Оттуда прямо-таки вывалился поток тварей: сколопендры самых разных размеров и длины, твари на длинных паучьих ножках и венец всей этой орды. Огроменная тварь, больше похожая на змею, схорошим в нее телом доктора Кади. Бегом, бегом, бегом! орал я, но это уже не требовалось. В этот раз никто не впал в ступор, а как раз наоборот, мгновенно обратились в бегство. Да только до ОЦМ метров пятьдесят или около того, и это расстояние нужно успеть преодолеть прежде, чем нас настигнут твари. Я бросил быстрый взгляд назад и похолодел. Монстры гнались за нами, и их поток преследовал нас и по полу, и по стенам, и по потолку. Они двигались абсолютно по всем поверхностям. А следом за самыми проворными и быстрыми ползла и их королева.